Я смотрю, на не г о сне, н а в и с т ь ю Эх, Камерон, Камерон, говорит Эдди, обиженный выражением моего лица, и т р е т одной рукой подбородок. У него усталый вид. Вы хороший журналист, вы хорошо пишете, вы сдаете работы в срок, и я знаю, что вас приглашают на юг предлагают полосу пошире и денег побольше. Некоторые считают, что мы с с э н д р ю д а ё м вам свободы больше, чем в ы з а с л у ж и в а е т е Но если вы предлагаете специальный субботний материал о виски, то мы ожидаем, что это будет статья именно о самом поиле, а не манифест призывающих к классовой борьбе. Она никуда не годится, как и та ваша прошлогодняя работа о телевидении. Слава богу, хоть не вспомнил ту мою коротенькую з а г р а н и ч н у ю поездку. Он наклоняется над столом и изучает распечатку. Ну вот посмотрите хотя бы на это. Заставить Эрнеста Сандерса выпить столько виски, чтобы его мозги стали такими же губчатыми, каким по его словам были в конце гиннессовских слушаний. Ну это же это было шутка, протестую. Я. А похоже на провокацию. Что вы пытаетесь? Из под статью написала Мюриэл Грей в б ь е напечатали, а ей слова не сказали. В таком виде еще бы как сказал. Хорошо, давайте отдадим на экспертизу, пусть юристы Камерон, я не собираюсь отдавать это на экспертизу, потому что я не пропущу эту статью. Эдди качает головой. Камерон вздыхает, он покидая подоконник, чтобы снова сесть на своем троне. Вам нужно развивать в себя чувство меры. И что теперь спрашиваю я, не обращая внимания на последние замечания, э к в и в а л е н а распечатку. Эдди вздыхает. Надо переписать, Камерон. Постарайтесь сдержать свой сарказм. д л с того чтобы оттачивать его на этих азбестовых фильтрах. Эрнест Сондерс, генеральный директор компании Гиннес. В 1981-86 годах герой разгоревшегося скандала с завышением стоимости гиннесовских акций, призванном облегчить покупку компании вина курни United Distillers за это мошенничество осужден. В девяностом году на два с половиной года тюрьмы, из которых о т сидел десять месяцев. Я сажусь, п е р е в ш и с ь в распечатку. А это значит, что в ближайший номер статья не попадает, да? Да, говорит Ади. Я переставляю статью из серии о национальном обществе охраны памятников на неделю вперед, а с т а т ь я о виске придется подождать. Я п о д ж и м а ю губы, делаю движение плечами. Хорошо, дайте мне время до, я смотрю на часы, до шести. Я смогу к этому времени ее переделать. Если прямо сейчас сяду, мы еще можем успеть. Нет, Камерон. Раздраженно говорит э д и "Не надо мне никакой перестановки слов на скорую руку и изъятие двух-трех ругательств. Будьте так добры обдумать все заново, взгляните на тему под другим углом." Я хочу сказать, уж если вам так хочется покритиковать нравственную коррозию позднего капитализма, сделайте это завуалированно. Вы слышите, завуалированно, тонко. Я знаю, вы, мы оба это знаем, что вам это по силам, чтобы добиваться более впечатляющих результатов, когда работаете скальпелем, а не топором. Я вас умоляю, воспользуйтесь этим инструментом. Это ничуть не смягчает, но я выдавливаю с е б я улыбку и н е х т я утвердительно х р ю к а ю "Мы договорились", спрашивает Эдди. "Хорошо", киваю я. "Договорились". "Отлично", говорит Эдди и откидывается к спинке стула. "Ну, а как вообще дела? Кстати, мне понравилась эта статья о подводной лодке. Все взвешено, постель близко к передовиц, но без нажима." ненавязчиво, мило, у р а в н о в е ш е н о на грани, но нигде не переходит. Хорошая, чистая работа. Да, я слышал, что у вас, возможно, будет что-то интересное. И в ы об этом к р а т е А? Я расправляюсь с Эди своим лучшим убийственным взглядом. Похоже, что тут волны пошли кругами. Что вам наврал Френк? спрашиваю я. А я не сказал, что слышал этот Фрэнка, говорит Эдди, не пуская на себя невинный искренний вид, слишком невинный искренний. Несколько человек говорили, что у вас что-то наклевывается и вы этим ни с кем не хотите делиться. Я не сую н о с в ваше дело, пока что ничего об этом не хочу знать, просто интересно, есть ли у этих слухов о с н о в а н и и Есть. Говорю я злясь на то, что вынужден это признать. Я начинает Эдди. Но тут звонит телефон. Эдди снимает трубку, слушает и вид у него делается раздосадованный. Морок. Я думал, говорит он с кислым смирением на лице. Ладно, одну секунду. Он нажимает на кнопку отключения микрофона и смотрит на меня, выражение извиняющееся. Извините, Камерон, опять проклятый ф о т е с Гейт. Сверх у н а ч и н а ю т давить, нужно все это разгребать. Рад был с вами поговорить, увидимся позже. Я покидаю его кабинет, как ученик, выходящий от директора школы. Направляюсь в туалет, чтобы нос к носу встретиться с тетушкой порошочек. Слава хрену, что еще наркотики. Энди Клер и я шли по с т р а с п е л д у от дома полужайки по, по улочке из кустарниковой с а д и лесок вниз, вниз в долину, потом опять вверх по лесистому склону и далее в заросшую впадину, где находилась старая труба в е н т и л я ц и о н н о й шахты. Всего таких труб на горе было две, а внизу под ней проходила старая железнодорожная ветка. Ветка была закрыта у ж 3 тридцать лет, а входы в туннель были сначала забиты досками, а потом завалены камнями. в е д у к через спелт в полумиле отсюда был разрушен, и теперь в бурлящей воде виднелись только опоры. Железнодорожное полотно было снято, осталось длинное плоское ущелье, извивавшееся под деревьями. Две трубы вентиляционных шахт. Приземистые темные цилиндры из необлицованного камня, метра два в диаметре и чуть больше метра в высоту, на каждой металлическая решетка. Когда-то отводили пар и дым от паровозов в туннель. На эти трубы можно было забраться и у с е в ш с норжавых металлических решетках, боясь провалиться, но и боясь признать, что мы этого боимся, посмотреть вниз эту кромешную темноту, а иногда ощутить холодный... Мертвый запах заброшенного т у н н е л я поднимающийся к тебе леденящим безжалостным д ы х е н и е м А еще можно было бросать в темноту камни и слушать далекий слабый звук удара о пол тоннеля, тридцати ю л и сорока метрами ниже. Однажды мы с Сэнди принесли сюда старые газеты и коробок спичек. Бросали скрученные подожженные газеты в эту дыру и смотрели, как они медленно падают. Горя и описывая в темноте н и с х о д я щ и е бесшумные спирали и догорают на полу т о н е л и Энди было одиннадцать, Клер десять, а мне девять. Мы пришли туда на посвящение. Энди в то время был толстенький, а Клер вполне нормальный. Все считают, что я худоват, но со временем я мог набрать вес, как мой отец. Класс, сказал а Клер. Но тут и темноте еще, да, здесь в самом деле было темно. В разгар лета вокруг трубы Буин разрастались кусты, зеленые, непроходимые, они поглощали свет. Чтобы попасть на небольшой незаросший спокойный островок вокруг заброшенной трубы, нам приходилось п р о д и р а т ь с я сквозь окружающие заросли. Теперь, когда мы оказались здесь в небольшой зеленой пещере, свет казался тусклым и туманным. Клер з а т р я с с ь и ухватила за Энди с морщив лицо в притворном ужасе. Спасите! Энди ухмыльнулся и обняла за плечи. Не д р я й в с е странка. Делайте свою гадость, воскликнула она, скорчив мне рожу. Ты первый, сказал Энди и протянул мне пачку. Я взял ее, вытащил оттуда сигарету и сунул в рот. Энди повозился с спичками, зажег одну и поднес к сигарете. Я зажмурился. и что из сил вдохнул, я втянул в себя запах серы, тут же закашлялся, позеленел, меня чуть не в ы р в а л о Пока я кашлял, Энди с с е с т р о й переглядывались, смеясь до у п а д а Они оба тоже попробовали курить и объявили, что это полная глупость, совершенно отвратительное, и что только люди в этом находят, взрослые просто сумасшедшие. Но Энди сказал, что вообще т о смотрится т о здорово.